Он обращался больше к Николае, чем к его жене. Если же он встречался с ней в толпе на рынке, то лишь изредка махал ей рукой. За исключением встречи на обочине дороги в сентябре, они встречались только в глубокой комнате, куда входили пооразнь, через разные двери, оставляя свои машины на изрядном расстоянии от гостиницы. Он был уверен, что ни его брат, ни невестка не проболтались. И франсуаза тоже держала язык за зубами. Ваши имена уже так прочно соединили, что на похоронах все наблюдали за вами и с жалостью смотрели на вашу жену. Он тогда почувствовал это и испугался. Трудно понять, как эти слухи зарождаются, но если они уже поползли, их не остановить. Сначала шептались о том, что Никола умер вовремя, и его жена, надо думать, вздохнула с облегчением. Потом кто-то вспомнил об отсутствии врача этой ночью, которая была бы очень кстати для того, кто хотел избавиться от бокалейщика и заставить всех поверить, что он умер вследствие очередного приступа. Если бы доктора позвали раньше, когда Николя был еще жив, он, несомненно, поставил бы другой диагноз. Все это было правдой. Ему было нечего возразить. Также всеми отмечено, что во время похорон вы были в последнем ряду, будто старались держаться как можно дальше от своей любовницы. И ваше поведение многие расценили как уловку. Тони вытер лицо платком. На лбу у него выступил пот. Он прожил целые месяцы, не подозревая, что за ним внимательно наблюдают. И что все в Сен-Жюстени знали о его связи с Андре и ждали развития событий. Фальконе, положив руку на сердце, вы действительно думаете, что ваша жена знала меньше остальных? И что в отличие от всех, она не была готова к продолжению событий? Он вяло покачал головой. Он уже ни в чём не был уверен. Если предположить, что жена знала о ваших отношениях с Андре, она бы сказала вам об этом. Возможно и нет. Конечно, нет. Это было не в её характере. Ведь она никогда даже намёком не упоминала о других его похождениях, о которых она знала. Тони ни за что в жизни не согласился бы ещё раз пережить эту зиму. И в то же время он никогда раньше не чувствовал так остро, что принадлежит своим близким, что их трое и они единое целое. Это было чувство почти животной близости, как будто он спрятался в норе со своей самкой и детёнышем. Атмосфера в доме, которую они когда-то выкрасили в такие весёлые цвета, стала тяжёлой и гнетущей. Когда дело того требовали, Он отрывался от дома, скрипя сердце, предчувствуя опасность, которая подстерегала семью в его отсутствии. Вы не виделись с вашей любовницей всю зиму, господин Фалькона. Я видел её издалека. Клянусь, я ни разу даже не заговорил с ней. Вы не искали встречи с ней у брата. Тем более нет. Она неоднократно подавала вам условный знак. Я видел его только один раз, по четвергам. Я особенно избегал новой улицы. Значит, однажды вам всё же пришлось в четверг проехать по ней. Когда это было? В начале декабря я спешил на вокзал и поехал короткой дорогой. Я удивился, увидев на окне полотенце и подумал, не случайность ли это? Вы не поехали в Трианв в этот день? Нет. А вы видели, как проезжался Трэн? Только на обратном пути я был у себя в кабинете, когда услышал два или три гудка. Видимо, это Андре сигналила, проезжая мимо. Ваш брат рассказал о её посещении? Да. Он рассказал вам, что она поднялась прямо в голубую комнату и, как говорит Франсуаза, разделась и больше получаса ждала вас в постели. Да. О чём она попросила Франсуаза? передать мне, что нам необходимо увидеться. Франсуаза описала вам, в каком состоянии находился Андре после получасового ожидания. Она призналась мне, что Андрей испугал её. Почему? Она не смогла этого объяснить. Вы говорили об этом с братом?